Глава 9. Видимо, какой-то период времени Гирин был не в себе. Не то, чтобы он потерял сознание, этого еще не хватало. Просто увиденное было так ошарашивающе, что какой-то промежуток бытия выпал из его памяти как не стоящая внимания мелочь, как пустяковина. Он не помнил, как Люци включил свет и задернул портьеру. Не помнил, о чем они говорили, да и говорили ли вообще. По-настоящему Александр пришел в себя, уже сидя за столом, с бокалом шипучего зеленоватого напитка в руке. Перед ним стоял большой сифон из граненого хрустального стекла. Напротив, тоже с бокалом в руке, сидел Люци и непринужденно болтал. «Чудесная вещь! Ни капли алкоголя ободрит, как купание в проруби. Застранствующих и путешествующих, к славной когорте которых теперь принадлежите и вы». «Виват?» Александр машинально опорожнил бокал. Напиток был незнакомым, непривычным. Вовсе без сластинки, свяжущей горьковатой остротой, но довольно приятным на вкус. «Ну вот, теперь вы снова в седле. А космос – это ерунда. Что такое космос? Самая невинная и безопасная штука на свете – пустота. Многие кубические километры, которые издобрены пригоршней молекул – И политы ложечкой реликтового тепла не стоит тревожиться космос меня и не тревожит рассеянно ответил гирин люци засмеялся но спросил отнюдь не насмешливо деликатно что же вас тревожит юноша этот простой вопрос если и не смутил то поставил Александра в тупик земля была так безмерно далека что казалась теперь не настоящей Друзья и близкие словно выцвели, растеряли реальные черты, приобрели характер символов. Ведь их разделяла такая бездна пространство, которое даже молниеносный свет преодолевает лишь за время, которое в несколько раз больше всей человеческой истории. Александр сожалел об утратах, но сожалел странно. Так сожалеют о только что растаявшем чарующем сне, хорошо сознавая, что это сон. сон и ничего больше. С полгода тому назад Гирин в составе группы самолетов по делам службы летал на юг. За час небольшим они преодолели больше тысячи километров и оказались в стране гор, гранатовых деревьев и цветущих магнолий. На аэродроме он встретил товарища по училищу. Они обрадовались друг другу и сколько могли, поболтали, сидя в тени старых кипарисов. А потом, команда по самолетам, обратный полет... И через какой-нибудь час они снова были дома. Отдыхая после полета, теперь уже в тени берез, Гирин заметил на траве им же забытый часа три тому назад потрепанный журнал. Он взял его в руки, рассеянно полистал и вдруг поймал себя на странном, очень остром чувстве. Ему не верилось в реальность встречи с товарищем, который служил среди кипарисов так далеко от этих берез. Да и вообще... Был ли весь этот двухэтапный скоротечный перелет? Может быть, он просто заснул тут на весенней травке, и ему пригрезились и ровный шум двигателя, и заоблачные выси, и разговор по душам. Нечто подобное Александр переживал и теперь. Чудовищная отдаленность от всего земного потрясала, но причина тревоги, которая как за сидела в самом сердце, была в чем-то другом. А в чем... Александр никак не мог ухватить. Кстати, ему и в голову не приходило, что Люци мог его обмануть или хотя бы преувеличить. Слишком ярким и осязаемым, и вместе с тем фантастически неправдоподобным было зрелище чужого звездного мира. Ложь не такова. Она всегда правдоподобна. Она вынуждена рядиться под истину, иначе будет уже не ложью, а глупой выдумкой, чепухой. Почему столько звезд? Почему их так много? Так и не разобравшись в себе самом, спросил Александр. Люций воспринял этот вопрос как должное. Мы находимся почти в самом центре 33-го шарового звездного скопления. Плотность звезд тут в десятки раз выше, чем в окрестностях вашего любимого Солнца. Поэтому небо и имеет такой театральный фейерверочный вид. Порой эта небесная иллюминация ужасно раздражает. Особенно во время ночной охоты, когда нужно незаметно подобраться к зверю. «Вы охотник?» Люци хитро прищурился. «Я странник. Но в некотором роде и охотник. Точнее, ловец животных и собиратель растений, довольно известный в галактике и ее ближайших окрестностях». Видя, что Гирин не совсем понимает его, он охотно... С ноткой самодовольства пояснил. «Своего рода космический Джеральд дарил. До слез жалею редких и исчезающих животных, занесенных в Красную Галактическую Книгу, а потому отлавливаю их и передаю в крупнейшие зоопарки любителей первозданной природы». «А есть такая книга?» «Разумеется». В голосе Люции звучала снисходительность. «Или вы думаете, что человечество так уж оригинально в своих начинаниях?» «Красная книга – это банальность». Хмуря брови, Гирин спросил, скорее подумал вслух. «Значит, зверинец все-таки был?» «Какой зверинец?» – насторожился Люци. Гирин подумал и неторопливо объяснил. Люци расцвел в улыбке. «Он не только был, он есть, здесь, на корабле, в двух шагах отсюда». Смею надеяться, в голосе этого галактического странника появились самодовольные нотки, что мне удалось собрать превосходную коллекцию, редкостные экземпляры. Без улыбки, разглядывая Люци, Александр спросил. «Меня вы тоже отловили как редкостный экземпляр?» Люци откровенно возмутился. «Да как вы могли подумать такое? Я чту галактический кодекс не меньше, чем собственные привычки». А согласно этому кодексу, всякое разумное существо, как бы странно, как бы безобразно оно не выглядело, священно. И это естественно. Обычное проявление джентльменства, своеобразной мораторий между коллегами, товарищами по оружию. «Конечно», — по губам Люци скользнула и пропала лукавая улыбка. «Бывают и сомнительные случаи, когда мы, ловцы, корсары, позволяем себе некоторые вольности». «На лбу ведь у животного не написано, разумное оно или нет. Тут иногда и сам Всевышний не разберется». «Я тоже сомнительный случай». «Да нет же, какой вы, однако, упрямый!» С некоторым недовольством констатировал Люци. «Просто мы, свободные ловцы, имеем разрешение брать на борца сапиенсов, когда они находятся в смертельно опасной ситуации. Вероятность летального исхода, который близка к единице». Из двух, так сказать, зол выбирается меньшее, понимаете? Это и разумно, и гуманно. Александр перебрал в памяти все, что последовало после удара молнии в самолет. По крайней мере, в одном Люци не лукавил. Когда парашют не раскрылся, Александр действительно попал в смертельно опасную ситуацию, выкарабкаться из которой было практически невозможно. С сочувствием присматриваясь к Гирину, Люци проговорил. Вас, наверное, интересуют подробности. Все делается автоматически. Мгновенная телепортация через подпространство, и вы на борту Брагора, как имеют честь называть корабли, подобные моему. В момент вашей локализации я отсутствовал. Осматривал любопытную планету, которая расположена тут, неподалеку. Настоящий звериный рай. Ну и поскольку вы были без сознания, установить уровень вашего интеллекта не представлялось возможным, «Вас на общих основаниях поместили в отдельную, так сказать, персональную клетку». Люци не удержался и хохотнул. «Представляю, что вы подумали, придя в себя?» И наставительно добавил. «Впредь, будьте осторожнее и в неясных ситуациях умейте отсидеться, не привлекая к себе внимания. Скажите спасибо, что я успел выцарапать вас из лап этого чудовищного рухши». «Спасибо. И как же вы меня выцарапали?» «Это пустяки, выстрел и...» Люци сделал паузу. «Что бы вы подумали? Рухша убит? Ранен? и сколечен? «Нет. Я люблю своих животных как меньших братьев». Руша погрузился в мирный глубокий сон. «Я поместил его в отдельный бокс». «Никогда бы не подумал, что эти антропитеки так чертовски сильны». «Вас тоже зацепила периферия лучевого импульса, и вы погрузились в мирный сон». Я не стал будить вас раньше времени. Предпочли покопаться в моей долговременной памяти?» В глазах Люци мерцала хитринка. «Жестокая необходимость. Я был вынужден это сделать. Где гарантия, что придя в себя, вы, подобно Рухше, не начали бы буянить и крушить мебель в собственной каюте? Ведь это...» Люци не без торжественности повел рукой вокруг себя. «Ваша личная каюта». Гири огляделся, задержавшись взглядом на золотистой портере. «Рассказывайте вы мне разные сказки, а я и верить потихоньку начинаю». «Сказки?» – ядовито спросил Люци. «Вы можете предложить лучшее объяснение случившемуся?» «Нет, к сожалению, не могу», – признался Александр. «Тогда какого черта? Надо верить». «Легко сказать, верить». Гирин снова глядел каюту и перевел взгляд на собеседника. «Как вы за 80 тысяч световых лет ухитрились узнать, что я терплю бедствия, нахожусь в этой самой летальной ситуации?» На смуглой физиономии Люци появилось таинственное выражение. «Секрет фирмы. Специальная аппаратура и некоторые тайны, доставшиеся мне по наследству от моих беспокойных и веселых предков». Один миг. «И я здесь?» «Совершенно верно. Один миг, и Александр Гирин в гостях свободного ловца Корсара. Нет ничего проще». Заноза, сидевшая в самом сердце Александра, кольнула особенно остро, и он, наконец, понял причину своей тревоги. «Но если так, то можно переправить меня и обратно. Миг, и я на земле?» Сочувственно приглядываясь к Гирину, Люций отрицательно покачал головой. «Все не так просто, юноша». «Просто или сложно, какая разница?» «Я спрашиваю, можете ли вы переправить меня обратно на землю?» «Это очень, очень опасная операция». «Да я не спрашиваю, опасно или безопасно. Я спрашиваю, возможно ли?» После паузы Люций с некоторым раздражением ответил. «Допустим, возможно. Что из этого?» Гирен облегченно вздохнул. «Да ничего», – помолчав, он доверительно пояснил. «Понимаете, Люция, мне все это даже интересно. Телепортация, космос, брагор, приключения. Интересно. Но без земли все это теряет для меня смысл и цену. Если бы я узнал, что на землю вообще нельзя вернуться, я бы, наверное, умер». «Просто умер, и все». «Понимаю. Вы не против туристского круиза по галактике, но вам не терпится поделиться впечатлением с друзьями. Как и Одиссея, вас тянет домой. Странствие для вас – хобби, но не дело. Вы из ностальгийцев, Саша». С некоторым разочарованием констатировал Люци. «Из ностальгийцев?» «К сожалению. Понимаете ли, Есть животные, которые хорошо приживаются в неволе. Одни сразу, другие постепенно, одних можно покорить кормом или удобной клеткой, других лаской или мнимой свободой, но приживаются. Но есть и другие, они умирают, если их не вернуть на родину. Умирают от тоски. Одни сразу, прямо на глазах, другие постепенно, отказываясь от пищи и воды, но умирают непременно. «Таких мы и называем ностальгийцами». «Я из ностальгийцев», – весело согласился Александр. «Заноза уже не колола, он был в отличном настроении». «Но вы и меня сравниваете с животными», – нефистофель ухмыльнулся. «Прошу прощения, профессиональная привычка. К тому же мы все немного животные. Однако же перейдем к делам серьезным и животрепещущим». Он ткнул своим длинным пальцем почти в самую грудь Александра и вопросил, «Вы хотите вернуться на землю, не так ли?» «Хочу». «Я обязуюсь вам помочь. Слово ловца-корсара. Сделаю все, что в моих силах. Но ну и вы должны мне помочь. Это ведь справедливо? Услуга за услугу». «А в чем помочь?» – осторожно спросил Александр. Этот хитроумный Люци все-таки не вызывал у него большого доверия. «Я уже говорил вам, Саша, что здесь неподалеку есть красавица планета. Настоящий обетованный рай. Мне нужно поймать там одно редкое, можно сказать, уникальное животное. Точнее, птицу». Воспоминание о зверинце вызвало на губах Гирина улыбку. «Что-нибудь вроде Никиричи?» «Да что вы, Никиричи это фат, салонный шаркун» сплетник, сладострастник и дуэлянт, петух. А красные журавли – гордые, вольные птицы. Что самое интересное, на резко очерченной физиономии Люци отразилось откровенное восхищение. Ведь все другие птицы прячутся от грозы, затаиваются, убираются прочь, а эти бесстрашно летят ей навстречу, врываются в клубящиеся черные тучи, где грохочет гром и сверкают голубые молнии. Некоторые из них гибнут, но большинство пробивается через хаос к солнцу и летит дальше. Куда – никто не знает. А гроза – Люци сделал рукой плавное движение, точно дирижируя невидимым оркестром. Гроза после этого утихает, а на землю льет теплый дождь. «И это правда?» – недоверчиво спросил Александр. «Вам представляется случай самому убедиться в этом?» Гирин задумался. «А зачем вам красные журавли?» «Это уж мое дело», — сердито сказал Люци. «В конце концов, кому надо вернуться на землю? Мне или вам?»